Молитвы перепуганных матерей были услышаны, их чая не сбылись. Но какой ценой? Чужеземные полчища топтали теперь родную землю. Говорили, что прусаки и русские только и делают, что на перебой грабят и насилуют. Опасность с каждым днем приближалась. После того, как пал Суасон, Мария Луиза стала обдумывать, как бы получше встретить захватчиков. Разумеется, она не собиралась выступить против казаков с оружием в руках. Наоборот, всерьез рассчитывала смягчить их ласковым приемом. Услышав от других, что завоеватели прожорливы и любят выпить, она приготовила для них огромный чугун бараньи ворогу и запасла несколько бочонков суасонского вина. Не менее предусмотрительно она зарыла в дальнем уголке сада три десятка золотых луидоров и забронировала два места в подземном карьере где около 600 ее земляков укрылись в надежде избежать расправы, которые неминуемо должны были бы учинить над ними дикари с берегов Дона и Волги. Однако в почти обезлюдевший город вступили не казаки, а войска маршала Мартье. Им было поручено защищать подступы к лесу. И баране рагу, предназначавшаяся русским, досталось славным французам, явившимся первыми. Выпив вино, которым Мария Луиза намеревалась скупить расположение иностранной солдатни, они после ночной перестрелки уже на утро отступили в Компинью. Столь внезапное затишье не могло быть долгим. Вопрос времени говорили в Велле Катре. В ближайшие, затем несколько дней, страх населения перерос в панику. Стоило на дороге показаться хотя бы одному всаднику, раздавался крик «Казаки! Казаки идут!». Улицы мгновенно пустели, ставни и двери закрывались наглухо. Мария Луиза благоразумно прибегла к испытанному средству и вновь принялась тряпать баранье рогу. Приглядывая за стоявшим на огне чугуном, она прижимала к груди сына, который никак не мог понять, Почему же император не возвращается, чтобы покарать злодеев? Странный мальчик этот Александр. В чистолюбивых мечтах он заносился так далеко, что хотел бы один заменить собой всю французскую армию. И в то же время начинал трястись от страха, как только орудийная пальба нарастала. Сражения шли в Мармане, в Монмирайлье, Монтеро. А бараня рагу тем временем продолжала томиться на кухонной плите. На пятый день мать и сын поняли, что им придется самим съесть блюдо, которым они собирались угостить страшных казаков. Но опасность отнюдь не миновала. Увы, прошло совсем немного времени, и у Мари Луизы, уже знавшей о жестоких боях в барсюр об и Мео, о сдаче Лафера, не осталось ни малейших сомнений в том, что и Вилле Катре непременно попадет в руки врага. Ну и что же ей оставалось делать в ожидании грядущих бедствий, как не взяться снова патриотично и предусмотрительно застрепню за третье по счету бараньи рогу? И вот туманным зимним утром через Велеко-Тре бешеным голопом промчались бородатые казаки с длинными пиками, Конница вихрем пронеслась по улице, и один из дикарей на скаку уложил выстрелом из пистолета соседа-чулочника, спешившего запереть дверь. Нет, эти русские, несомненно, варвары. Нечего и думать, ублажать их вкусной едой и добрым старым вином. Перепуганная Мари-Луиза, поручив все-таки служанке на всякий случай приглядывать за бараньем рагу, на которое еще так недавно возлагались все надежды... Схватила сына за руку и, обезумев от страха, побежала вместе с ним к спасительному карьеру. Там, затаившись в темноте среди толпы таких же перепуганных горожан, они молча ждали, как станут развиваться события. Через сутки самые смелые решились выбраться из норы и отправиться на разведку. Никаких казаков в Ле -Ле уже не было. Они исчезли никого больше не убив и не разграбив ни единого дома. Но ведь они могли вернуться. И потому Мария Луиза с благодарностью приняла приглашение друзей, богатых фермеров Пико, потерявших сына из-за несчастного случая на охоте. Теперь Александр и его мать весь день проводили на ферме и только на ночь возвращались в карьер. Так в непрочном затишье прошла неделя. Где-то вдали по-прежнему рокотали пушки. Впрочем, не в такой уж дали. Бои шли в ней и горожане Велеко трет даже ночью опасались внезапного нападения. В конце концов, терпение Марии Луизы истощилось, и внезапно она решила бежать в Париж. Но перед тем, ненадолго вернувшись домой, велел Александру взять заступ и выкопать зарытые в саду 30 луидоров. Затем, исполняя свое намерение, наняла повозку и двинулась к столице. Вместе с сыном мадемуазель Аделаидой, безобразной и очень богатой горбуней, и приказчиком по фамилии Крете, путешественники заночевали в Нанте, а на следующий день были уже в миниль амело Справедливо или ошибочно, но Мария Луиза полагала, что здесь они будут в большей безопасности, чем в велек Катре и позволила сыну, которому не давало покоя вполне естественное любопытство, съездить вместе с мадуазель Аделаидой и Крете в Париж, чтобы посмотреть парад национальной гвардии. Здесь затерявшийся в толпе Александр увидел среди моря знамен и султанов белокурого и кудрявого мальчика лет трех, которого чьи-то руки благоговейно подняли над головами. И тотчас тысячи голосов оглушительно прокричали: Да здравствует римский король! Да здравствует регенство! Стало известно, что Наполеон готов отречься от престола в пользу сына. Легенда под звуки военных оркестров рассыпалась в прах. На этот раз враг был уже у ворот Парижа, и снова надо было бежать. Но куда? Как куда? «Виле-катре, черт возьми! Нигде не будет лучше, чем дома!» Снова поспешили запрячь лошадей, погрузились в повозку и тронулись в путь. «Вперед! Только бы враг не догнал!» В Крепи, где Александр с матерью остановились в гостеприимном доме госпожи Милле, предложившей сдать им квартиру, мальчик увидел из окна мансарды схватку между отрядом прусской кавалерии и французскими гусарами. Опасаясь шальной пули, а разграбления города ждали вообще каждую минуту, Мари Луиза хотела спрятать сына в погребе. Но Александр изо всех сил вцепился в оконную задвижку. Ни за что на свете он не согласится упустить такое зрелище, хотя, конечно, участвовать в представлении он побоялся бы. Когда бой закончился и остатки разбитого прусского отряда отступили, жители Крепи выбрались из укрытий и подобрали раненых не разбирая, где свои, где чужие. Хозяйский сын, который на их счастье был врачом, с равной самоотверженностью лечил французов и немцев. Мария Луиза и несколько женщин, живших по соседству, ему помогали.